«Офигеть! Круче, чем в кино! Где тут у тебя попкорн?» Верещагина сидела белее бумаги, уставившись круглыми глазами в экран. «Они их всех убили, вилли! Просто взяли и убили! А ты...» «Я знала, что нам врут, но чтобы вот так...» У нее сильно тряслись руки. Я уставился на Машку. «Ты чё, Маш, сдурела? Кого убили?» «Их всех! Всех!» — Тебе срочно надо стресс-тест сдавать, — Верещагина. — И бегом к адепту Элайу на прием. Я покрутил пальцем у виска. — Никого там не убили, не будь идиоткой. Поглумились, конечно, от души, спорить не буду. Я даже знаю одного жирного гения, который явно лично писал этот батальный сценарий. Машка подозрительно на меня уставилась. Я со вздохом снова включил запись и промотал на сутки назад, чтобы показать ей, как бригада инженеров устанавливает голопроекторы. Если хочешь узнать много новых матерных отглагольных прилагательных, то могу промотать на часа два вперед. Когда косплееры разгребают испорченный скарб, они обычно сильно на эмоциях». До Машки явно еще не дошло. «Это постановочное шоу в исполнении скучающих транс-таймеров Машенька с первой до последней секунды. Но они же... в них же стреляли!» «И что?» — Если в тебя стрельнут, ты сразу поймешь, настоящая это пуля или бутафорская, а они падали по-настоящему. — О, да! Я явно начал понимать адепта Илая и даже перенимать некоторые его словечки. Аэрозольный транквилизатор с черным пигментом был куда как настоящим, да и полевой криоген тоже. Тут на ногах устоять сложновато будет, согласен. — И те двое, их же пулями! — Голографическая подстава! Кажется, их еще в первом зале нокаутировали. Можно проверить на всякий случай. Мы проверили. Так оно и было. Потом посмотрели, как паладины в светомаскировке погрузили обездвиженных боолитов на гравитационные носилки и отправили куда-то наверх. Да уж, не хотел бы я быть рядом, когда эти ребята придут в себя и поймут, как над ними подшутили. Но кому все это понадобилось, Вилли? Нафига? И зачем двоим дали уйти? — Понятия не имею, Маш. Наверное, адепту Илая бывает так же скучно, как и косплеерам. Я не удержался и плеснул себе в стакан виски из маминого бара. Но, согласись, способ противостоять внешнему вторжению Малох выбрал достаточно забавный. — Да уж, если даже я повелась, то представь, как им там было с полным эффектом участия. — А я бы попробовал. Кстати, знаешь, что меня действительно заинтересовало? — М? Две вещи. — Скажи мне... А как наши дружелюбные друзья вообще смогли просочиться на Пантею? Это раз. Я выдержал долгую паузу. А два? Как ты прошла тест на гуманизм, если тебе до сих пор в голову может прийти, что левиафаниты могут хоть кого-то убить?